Больше, чем видно глазу. Просторный особняк из белого камня, с которым приятно контрастировали зеленые ставни, был возведен на краю прекрасного поля для гольфа. «Эд любил гольф», — пояснила Эвелин. Двухкомнатный гостевой дом смотрел на чудесный пруд. Словно для усиления благоприятного впечатления, он располагал также огромной ванной, сауной, джакузи и массажным кабинетом. "Ну что, разве не лучше гостиничного номера?" спросила Эвелин. "Несомненно. Чувствуете себя как дома, вздремните, коли угодно, а в 4 придёт Сони и сделает вам массаж". Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Ой, после потрясающего массажа Руфи ещё лёжа на столе сказала: "Знаете, Соня, я заметила, что в доме полно продукции Mary Kay. Похоже, Эвелин очень любит эту фирму". "Да? Прежде она торговала этой косметикой". "Вот как? До того, как занялась продажей автомобилей". "Автомобилей? А вы не знали?" Она владела всеми салонами Кадиллака в Алабаме, сама их рекламировала и всё такое. «Стало быть, в моей гостеприимной хозяйке всякого много больше, чем видно глазу», — подумала Руфи. А я-то удивлялась, почему Терри попросила у неё автограф. Вечером Эвелин показала Руфи портрет Нини Тредгуд, стоящей на её столе. А потом принесла у наследованную от подруги обувную коробку. Руфи долго перебирала старые фотографии. Так странно видеть своё поразительное сходство с бабушкой Руфьё. На одном фото той было 20 с небольшим. Недавно она приехала в Полустанок, чтобы преподавать в приходской школе. В белом платье бабушка стояла во дворе дома Тредгудов и смотрела на кого-то, залешива на персидскую сирень. В кадр попали только босые ноги человека, сидевшего на дереве. Когда-то Нине разъяснила подруге, что они принадлежат Иджи, который в ту пору было лет 15-16. Другое фото было сделано с пятью годами позже, когда бабушка ушла от мужа и вернулась в полустанок. Она позировала перед новым кафе, на руках у неё сидел хорошенький малыш, то есть отец Руфи. Рядом с ней стояла Иджи, высокая и стройная девушка с короткостриженными кудрявыми светлыми волосами и улыбаясь показывала на новенькую вывеску кафе Полустанок. Обе выглядели слишком юными для хозяйек заведения. Жалко, что с бабушкой не поговоришь. Руфи о многом её расспросила бы, почему она ушла от мужа и вернулась в Алабаму. Мать говорила, нет ни одной фотографии деда. Отец о нём мало что знал и, похоже, не особо стремился узнать. Но любопытно же, как дед выглядел. Наверное, был интересный мужчина, потому что папа-то у неё красавец.